В семь вечера мы снова заняли свои позиции. Максим отправился вперед. Если раньше его первостепенной задачей было отыскать Иванова, то теперь дело обстояло гораздо серьезней и опасней. И уж мы с Виктором Владимировичем никак не могли появиться у вахты, так как Вован после того случая в кафе наверняка нас запомнил. Я вставила в уши наушники и принялась слушать. Через некоторое время до меня донесся голос Максима. «Здравствуйте!» «А, это вы?» «Вы посидите, подождите. Володя сейчас придет», — говорила та старушка, с которой так тяжело найти общий язык. «Спасибо большое». Далее последовал разговор по поводу семейного положения Максима, по поводу его работы и политических интересов. Старушка задавала вопрос за вопросом, словно прокурор на суде обвиняемому. Отвечать Максиму приходилось по несколько раз подряд. «Здравствуйте», — внезапно услышала я мужской голос и вздрогнула. «Ведь это наверняка был наш старый приятель Вован». «А, вот и Володя!» — сказала старушка. «Вон, Володь, к тебе гости пришли!» «Здравствуйте! Чем могу?» «Ну, вы тут пока дела свои обсуждайте, а я пойду!» — сказала старушка и закряхтела. Кажется, она встала со стула. «Я вас слушаю!» — повторил вопрос вахтер. «Понимаете, я даже не знаю, как объяснить, в чем дело!» — отвечал Максим неуверенно. «Но, по-моему, мы ошиблись. Мы спутали вас с другим человеком». «Спутали меня?» — Понимаете, эм, какое дело? Даже не знаю, с чего начать. Из здания корпуса выбралась старушка-вахтерша. Она кашляла в кулачок и опиралась на тросточку. Скорость ее передвижения можно было характеризовать как черепашью. Я подумала и решила, что если не появлюсь на месте, то разговор Максима с вахтером окажется не более продуктивным, чем наша беседа с этой старушкой несколькими часами ранее. — Пойдемте, Виктор Владимирович, у нашего друга приступ застенчивости, — сказала я. И мы поспешили в корпус. «Видите ли?» — продолжал свои мистические объяснения Максим. «Я предполагал, что вы другой Владимир, который тоже работает на вахте». «На какой вахте? На этой?» «Да». «Не знаю никаких других Владимиров. Я единственный». «Не может быть!» «Уверяю вас. Тут в дверях появились мы с Виктором Владимировичем. Владимир оказался спокойным мужчиной лет сорока, совсем не напоминающим бандита». У него был старомодный пробор, какие считались элементом классической мужской стрижки в советские времена, и седина на висках. В кафе мы явно наблюдали другого человека. Что-то здесь было не так. Где-то мы явно ошиблись, и судя по последнему заявлению вот этого Владимира. Понимаете, какое дело начала я, обращаюсь к вахтеру? «Мы ведем частное детективное расследование и искали человека, которого зовут так же, как и вас, который тоже работает на вас и в первом корпусе, но внешне вы отличаетесь разительно». «Любопытно, но, смею вас заверить, с таким именем, как у меня, в вахтеров здесь больше нет». «Точно?» «Абсолютно». «Что же это может значить?» — обратилась я к Виктору Владимировичу. «Я уже давным-давно ничего не понимаю», — ответил тот. «Вы можете описать внешность человека, которого ищете заметил Владимир. «Быть может, вы просто спутали имена, а я смогу вам помочь?» «Ну, может, это будет сказано не слишком этично, но он похож на бандита», — сказала я. «Более того, я уверена, что он таковым и является. Короче, лысый такой, громадный». Я почесала затылок в надежде вспомнить что-то еще, однако ничего более на ум не приходило. «Внешность характерная, вот», — заключила я, и тут вахтер хлопнул себя по лбу. «Так вы, наверное, в Вована разыскиваете?» И как я сразу не догадался, Владимир сокрушенно покачал головой. — А разве Вован не работает на вахте? — недоуменно спросила я. — Работает. Вернее, работал. Но дело не в этом. — Но ведь мы спрашивали вас о Владимире, а вы... — Вован не совсем то, что Владимир. Вернее, то, но не в данном случае. Я развела руками и в отчаянии произнесла. — Все. Я тоже отказываюсь что-нибудь понимать. — Видите ли, Вован — это кличка, так сказать. Погоняла по-бандитскому. А на самом деле его зовут Вальдемар. Я присвистнула. Вот так имя. И до сих пор такие дают. Случается. Папаша с мамашей Вованой вроде бы интеллигентные люди. Так что ничего удивительного, что они сыну такое имя дали. Но сынок на интеллигента не похож. И такое случается. Не пошел по стопам родителей. Что ж поделаешь. И бандиты, чтобы язык и мозги себе не особо ломать, Вованом его крестили Рассуждала вслух я. Вот именно. А «Родители сынка в госуниверситет на вахту устроили», — продолжила я. «Угу. Послушайте, а ведь вы, кажется, сказали относительно работы Вавана на вахте в прошедшем времени», — вспомнила я. «Именно. иван уволился пару дней назад. Никому не объяснил причин. Ходят слухи и делишки он темные со своими дружками-притоколовыми вел. Вот и решил смотаться поскорее с глаз долой, переждать где-нибудь на дне, пока муть, которую они подняли, не уляжется». «Вот, значит, как», — вздохнула я. Почему-то я была уверена, что Вован испугался нас. Голова трещала от внезапно свалившейся информации. Я олихорадочно размышляла, что еще такое можно спросить у Владимира, но в голову ничего дельного не приходило. — И где искать Вована вы, конечно, не знаете, — задала Владимиру заключительный вопрос. Никогда не интересовался его делами. Чего и следовало ожидать. — Ладно, Владимир, извините. — Ничего. — До свидания и всего хорошего. — Взаимно. Мы расстались. Втроем мы побрели бесцельно по Тарасовским улочкам, каждый погрузившись в свои мысли. Внезапно Виктор Владимирович остановился и хлопнул себя по лбу. — Постойте! А ведь мы забыли спросить у Владимира его фамилию! — воскликнул он. — Зачем? — и не сразу догадалась, что Светин хочет сказать. — Ведь если фамилия Владимира Сытин, то его брат Алексей, за которым мы следили, не имеет никакого отношения к нашему делу. — Какого тогда черта он нам мозги пудрил? — Не знаю. «Может, вернемся и спросим?» Но тут я обратила внимание на то, что мы проходили мимо трамвайной остановки, и к ней как раз подъезжал трамвай, идущий не куда-нибудь, а именно в Арафоновку. «Поедем-ка лучше в Арафоновку», — предложил я, «и поговорим с Алексеем напрямую. Попробуем еще раз. В конце концов, нам нет смысла его подозревать дальше. Если не принимать во внимание его загадочное поведение», — напомнил Виктор Владимирович. «Да, это единственное, что меня озадачивает».